Правила английского чаепития. Национальная катастрофа или честная еда. В сериале «Аббатство Даунтон» одна героиня называет английскую кухню честной. Французская вся заувалирована соусами. Никогда не знаешь, что там залито. У них этих соусов завались примерно тысяча. Да, у англичан тоже есть соусы, но они обычно подаются к блюду, ставят их в сторонку. И даже десерты – Ну, очень просты и не отягощены миллионам вкусов. Некоторая выпечка даже вводит в ступор, настолько она незатейливая. Йоркширские паркины, сконы, булочки челси. Британская кухня много веков была под влиянием других культур. Римляне, норманы, мигранты из британских колоний, каждый оставил свой след. А английская еда действительно простая. Кусок запеченного мяса с минимумом специй, отварной, печеный, жареный картофель, дикая птица, фазаны, цесарка, куропатка, дикая утка, опять же максимум с базовой подливкой, вареные и печеные овощи, репа, пастернак, морковь, горошек, стручковая фасоль, самые сложные блюда туманного альбиона, пастуший пирог, пирог с почками, мясо «Вэллингтон». При всем разнообразии рыб и морепродуктов в этой стране не родились ни Боябес, ни паэлья с морепродуктами. Британцы едят много устриц, но не делают из этого культа. Ну, еда и еда. Если рыба, то в кляре, просто жареная, гриль или копченая селедка. Киперс. Несмотря на то, что Британия – страна небольшая, здесь тоже есть локальные специалитеты. Запеченный ягненок под мятным соусом в Уэльсе – шотландский хаггис, йоркшерский пудинг, корнуэльские пироги, сыр чеддер и другие. Одной из самых известных британских традиций можно назвать воскресный обед. Воскресное жаркое – Sunday roast. Обед из печеного мяса, картофеля и овощей. Конечно, это даже не блюдо, а целый ритуал, который требует мастерства и сноровки, чтобы приготовить его дома. Многие британцы в воскресенье отправляются на обед в местный паб, чтобы всей семьёй или с друзьями приятно провести время. Там и выбор богаче, и не нужно полдня трудиться на кухне. Традиция есть «Sunday Roast» зародилась примерно в конце XVIII века. Люди ели такой полный насыщенный обед в воскресенье, после посещения церкви. Её сейчас никто не посещает, но традиция плотно поесть осталась. Что такое «Sunday Roast»? Первое – печёное мясо, обычно индейка, говядина и свинина. Второе – йоркширский пудинг, булочка, которая готовится из блинного теста, кляра, с добавлением большого количества растительного масла. Третье – пареные овощи, морковь, капуста, репа, пастернак, цветная капуста. Четвёртое – печёный картофель и картофельное пюре. Пятое – иногда могут быть луковые кольца, лук жарят в панировке и масле. Шестое – разные соусы. Мятный, клюквенный, хрен и так далее. Все, чем шпигуют мясо при запекании – «stuffing», выкладывают в отдельную емкость, и британцы с удовольствием это едят. Седьмое – подливка – «gravy». Восьмое – все обильно запивают «элем». Вторая традиция в еде – настоящий английский завтрак. Яйца, сосиски, бекон, грибы, помидоры жарятся и подаются с горячей фасолью в томатном соусе, толстыми с маслом и чаем кофе. Придуман был такой завтрак рабочего класса еще в те времена, когда нужно было плотно поесть с утра и продержаться до самого вечера. Но и сейчас такой завтрак – отличное начало дня для многих англичан. Про соусы. Хотя Британия не Франция и разнообразием соусов похвастаться не может, но, на мой взгляд, британцы – те еще затейники. Но кто еще в мире мог смешать ячменный солодовый уксус, патоку, сахар, соль, анчоусы, экстракт маринда, лук, чеснок, специи и секретные ингредиенты, чтобы получился вустерширский или вустерский соус? потом 18 секретных и не очень компонентов, ферментируются несколько лет в бочке. Соус подается к стейкам и используется как основа салатных соусов. К баранине принято подавать мятный соус, (mint соус, смесь измельченной мяты, уксуса и сахара. Некоторые англичане просто не будут есть баранину без этого соуса. Кетчуп многие британцы называют томатным соусом и бесит этим итальянцев. В Британии в кетчуп добавляют обычно только томаты, специи, уксус. И всё. А в американском кетчупе почему-то ещё куча ингредиентов. Есть у британцев, ну, очень специфический коричневый соус. Brown sauce. В его составе помидоры, финики, яблоки, специи, тамаринт, уксус. Британцы едят его с традиционным английским завтраком – full fry up – с мясом. Кладут в сэндвич с ветчиной – Рекомендуют к рыбе в кляре с жареной картошкой – fish and chips. К жареной курице или индейке можно приготовить хлебный соус – bread sauce. В его состав входят молоко и панировочные сухари. Иногда добавляют лук, специи, гвоздику, лавровый лист. Рецепт известен еще со времен средневековой Англии. Есть и такой интересный соус, который, по сути, является вареньем – яблочным. Но британцы почему-то его именно как варенье не жалуют и не едят. Зато к свинине такой соус подать обязательно. Нельзя не упомянуть главный соус рождественских праздников – клюквенный. С ноября магазинные полки заполняет клюква каких-то нечеловеческих размеров. Крупная, с плотной кожицей, белая внутри. Кто не хочет делать сам, может купить готовый. Кроме рождественских праздников, соус с удовольствием едят в обычное время года. Например, с индейкой. Из Индии в британскую кухню пришел соус чатни. Сладковато-солоноватое варенье готовится из лука или яблок, или слив, или манго, еще куча вариантов, с добавлением специй. Подается к мясу или рыбе, восхитителен с сырами. Чтобы не говорили о британской кухне, она есть, и ее вкусно есть. Просто нужно уметь готовить. Конечно, в Британии много ресторанов всех кухонь мира. Тайские, китайские, вьетнамские. Тут и ямайские пирожки, и аргентинские стейки, и малазийские карри, и турецкие фалафель, и бразильские родизио, и шведская селедка. В Лондоне можно найти все. Вся эта гастрономическая мешанина, безусловно, оказывает влияние на то, что едят современные британцы. Но какие-то блюда остаются классикой и вечными ценностями. Многие английские знакомые признаются, что суши и пицца – это вкусно. Но нет ничего вкуснее рыбных палочек с картошкой. С одной стороны, есть те, кто жалуются, что еда ужасная. В фильме «Формула 51» один из героев называет национальное блюдо «жареная картошка с рыбой в кляре» национальным кошмаром. Туристы вообще стремятся в пиццерии. С другой стороны, в малюсенькой Великобритании около 200 мишленовских ресторанов, и именно британские повара известны на весь мир. Джейми Оливер, Гордон Рамзи, Хестон Блюменталь. Попробуйте набрать в гугле самые знаменитые повара в мире. Именно эти три повара выскакивают в списке самых-самых. И Лондон со всеми мишленовскими ресторанами, гастропабами, рынками с уличной едой и великолепными качественными продуктами – гастрономическая столица мира. В Британии сейчас в тренде есть сезонную еду. Осень – сезон охоты, сбор урожая. Поэтому в это время года любят есть дичь, домашнюю птицу, оленину, крольчатину. Треска, кефаль, палтус, сельдь, макрель – Миди, сибас, дорада, кальмары, яблоки, груши, корнеплоды, кукуруза, тыква, арбузы, дыни, каштаны, лесные грибы – все это тоже любят есть осенью зимой корнеплоды кейл шалот артишоки цветная капуста трюфели яблоки апельсины лимоны гранаты ананасы дичь оленина многие сорта рыбы гребешки весной брокколи шпинат дикая крапива ревень ягнятина лосось устрицы лобстер ракушки камбала летом молодой картофель фенхель травы кальраби Салат, молодой горошек, редис, зелёный лук, кабачки, помидоры, огурцы, крес-салат, бузина, крапива, тмин, тархун, персики, абрикосы, клубника, черешня, смородина, черника, киви, крольчатина и баранина, разные сорта рыбы. Есть те, кто старается придерживаться этого расписания и не едят клубнику в феврале или оленину в мае. А ещё... Британцы очень любят яйца, молоко и сыр. Знаю, что для многих сырными странами являются Франция и Швейцария, но погодите, не списывайте со счетов старушку Британию. Тут производится, по разным оценкам, около 750 видов сыра. И какие? Мягкие воздушные сыры из козьего карнаульского молока, твердые сорта из чеддера, чешера и ланкашира, камамберообразный танворд, Тягучий Стилтон с резким вкусом, голубой сыр из Шропшира. И эти милые британцы не были бы британцами, если бы не провели какие-нибудь научные исследования. Британские ученые в области сыра проводили исследования, что будет с человеком, если он поест на ночь сыра. Что же они выявили? Если люди наедались Стилтона, то многим снились кошмары. Если Чеддера, то снились знаменитости, а если Красного Лестера, то им снились ностальгические сны. Самые любимые британцами сыры — Чеддер, Стилтон, Чешир, Фени, Дабл Глостер, Литтл Блэк Бомбер, Оксфорд Блю, Девон Блю, Красный Лестер, Йоркширский Венслидейл. Сыры едят почти каждый день. В ресторанах и пабах часто можно встретить в меню традиционное блюдо cheese and Бискетс Biscuits. Biscuits – это не только печенье с сыром. Имеются в виду крекеры, разновидностей которых также много. С травами, специями, с цукатами, с орешками. Можно даже подобрать крекеры к определенным сырам. Также к сырам подают сельдерей, виноград и соус чатни. Еще продукт, который ну никак не ассоциируется с Англией – шампанское. Конечно, его не могут называть шампанским на Британских островах, ведь оно сделано не в шампании. Но это игристое вино уже несколько лет составляет серьезную конкуренцию французскому напитку. Если посмотреть на карту, можно увидеть, как Ла-Манш, который сами англичане называют «английский канал», разделяет северную часть Франции и юг Англии. Представьте, что полмиллиона лет назад пролива не было а был единый материк, и в этом месте почва и другие геологические признаки похуже. Отсюда становится понятно, что на юге Англии, в графствах Кент, Суррей и Сассекс, выращивать виноград для шампанского было предначертано судьбой. Сейчас в Англии и Уэльсе более 500 виноградников. Производится английское игристая с века, правда, тогда использовался привозной виноград, а местный виноград стали использовать только в 1950-х годах. Самые знаменитые бренды Denbys, Nighting Bear, Rowback, Simpsons, Chapel Down, Gasbone в последние годы берут награды и медали на различных конкурсах, иногда даже становятся лучшими в определенных категориях. Британцы – народ патриотичный. Они любят есть продукцию с острова, поэтому даже высокая цена на бутылочку игристого их не отпугивает. Королевская семья тоже помогает в продвижении местных брендов и даже дала некоторым винодельням свою королевскую гарантию. Британские игристые вина подаются на официальных приемах в посольствах в Великобритании за рубежом. Игристая Down. Выбрали для своего свадебного приема принц Уильям и Кейт Миддлтон. Да, британцы не производят на нас впечатление гурманов, но, несмотря на это, еда занимает в их жизни не последнее место и даже нашла отражение в английских идиомах. Если услышите такое от англичан, то будете знать, что они совершенно не о еде, а даже иногда наоборот. «No fish, no good red herring». Дословно не рыба, не красная селёдка. Перевод: не рыба, не мясо, не то ни сё. Spill the beans. Дословно: разлить, рассыпать бобы. Перевод: выдать секрет, иногда нечаянно. Эта фраза родилась в начале 20 века, но состоит из двух старинных значений слов: spill говорить в 16 веке и beans информация в 13 веке. Chicken cheese. Дословно: «мел и сыр. Перевод: Совершенно разные вещи. Фраза появилась в конце XIV века. «Cherry on top» – дословно «вишенка на торте». Перевод – финальный штрих, который делает что-то совершенным или максимально привлекательным. «In a pickle» – дословно «быть маринованным». Перевод – «быть в беде, в сложной ситуации». Фраза впервые употребляется Шекспиром в 1610 году. «From potage to cheese» дословно от супа к сыру перевод от начала до конца fine kettle of fish дословно полный чайник рыбы перевод неразбериха неудобная ситуация из которой сложно выпутаться употребляется с середины 18 века bread and butter letter дословно письмо из хлеба и масла перевод благодарственное письмо записка Понятие появилось в начале 20 века. Фраза означала, что поблагодарить хозяев после обеда, ужина, чая также обычно и необходимо, как и то, что на стол хозяева всегда ставят хлеб и масло. Нравится мне, что эти милые британцы до сих пор шлют друг другу такие письма и записки.